В общем, пока две главных концепции конкурировали за право считаться окончательным ответом, возобладала третья. Осторожные и хитрые помощники руководителя ЧГУ, генерала Форманова, пришли к совершенно отдельному выводу. Не надо нам, товарищи, все этой гадости читать, все это от лукавого, жили раньше без таинственных дискет и дальше проживем, а значит уничтожить все. И первую половину информации, и вторую, и ключ к ним, и всех носителей. Доблестные офицеры от оккультизма четко рассчитали, что шарашить надо триплетом практически одновременно. Чем синхроннее, тем лучше. По агенту в Эмиратах, пытающемуся соединить и две половинки электронной информации и еще по двум местам, где реально должны были храниться рукописи Расконова, то есть по его московской квартире и берлинскому дому. Разумеется, в ЧГУ не могли не знать, что рукописи уехали в Тверь. Возможно, успели отследить и перемещение Шактивенанды из Твери в Штаты. Но, во-первых, Не шарашить же по Америке, это уже просто никаких денег не хватит. А во-вторых, и это быстрее всего, был определяющий фактор. Решали вопрос не генералы, а те самые пресловутые сенсеи. Вот так все и вышло. Давно известно, ломать не строить. Тот, кто ставит целью уничтожить человека ли, Материальную ценность или информацию всегда имеет больше шансов на успех, чем тот, кто стремится этой ценностью завладеть. «Опять они обскакали нас!» грустно, — грустно повторил Тополь еще раз. Вот тогда и поднялась верба. Никто нас и не обскакивал, ключ-то в наших руках остался. А почему ты считаешь, что Мишкиной рукописи это действительно ключ? Спросил Кедр. Ведь сама же говорила Бред, нельзя в одну кучу дискеты и тетрадки валить. Можно, улыбнулась Верба. Такие тетрадки даже нужно. И объяснила, в отличие от всех остальных, Татьяна знала творчество Разгонова едва ли не лучше его самого. А в тетрадке, вынутой Тимофеем Редькиным из тайника, куда рукопись была положена в 95-м, обнаружились записи Разгонова, датированные 97-м. Такой парадокс не поддавался рациональному объяснению. Это была уже чистая мистика. Иными словами, тетради Разгонова представляли собою не листы бумаги, скрепленные проволочкой и исписанные шариковой ручкой, а сложнейшее устройство приема и передачи информации неэлектронным путем. И теперь их предстояло изучать, как и пресловутую дискету, всем самым светлым головам Спрингеровского центра. А людям практическим и далеким от науки, надлежал ответить на один очень важный вопрос. Как же узнал обо всем этом негодяй Грейв? Что и говорить, сам Разгонов обалдел окончательно и чуть было не попросил выпить у всего почтенного собрания. А потом тяжко задумался. И как реалист, скептик и прагматик Упрямо решил не верить в чудеса и на этот раз. Прежде всего, он стал напряженно вспоминать, в какой из тетрадей записывал свои впечатления от поездки с вербой в Шамани и совместном их восхождений на Монблан, и вспомнил, действительно, старой. Он нарочито приписал эти строки к давнему, неоконченному роману как своеобразный сюрреалистический финал. Оставалось понять или вспомнить две вещи. Когда и кто вынул старую тетрадку из тайника, а также когда и кто положил ее обратно в тайник уже с новым текстом. Но именно этого вспомнить никак не удавалось. Амнезия? Возможно. Чья-то изысканная хитрая операция тоже возможно, но при чем здесь мистика? Оказывается, он уже вслух спорил с шактивенандой. Да вы с ума сошли, Анжей. Только на основании чьей-то забывчивости делать вывод о чудодейственном перемещении тетрадки или тем паче нематериальных строчек Через какой-нибудь там астрал, бред собачий, Анжей. Родной вы мой, да вспомните же, наконец, бритву Окама. Но Анжей вспоминал что-то совсем другое, что-то свое, тибетское. Он опять бормотал мантры, и от их потустороннего, недоступного среднему европейцу, и даже признании санскрита вечно ускользающего смысла разгонову, в который уже раз сделалось жутко. А последним штрихом, уже ничего не добавившим по сути, но поставившим жирную кровавую точку в эмиратской истории, стал примерно через неделю простой пассажирский лайнер украинской авиакомпании с челноками и туристами на борту, упавший на взлете в аэропорту Шарджи и унесшей сотни жизней. Газеты всего мира дружно писали о технической неисправности морально устаревшего самолета советского производства. Понятное дело, нищие хохлы на всем экономят. Чего же не потоптаться в очередной раз на теме посткоммунистического бардака. Кстати, История с лазерным ударом по Оману в газеты не попала вовсе. С арабскими спецслужбами полюбовно договорились, как Москва, так и Вашингтон. Но все, кто был в курсе этой истории, случайно совпадение событий поверить, конечно, не могли. Разгонов лично просмотрел список пассажиров и обнаружил в нем симпатичную девушку Галю. Экскурсовода из дубайской турфирмы, летевшую зачем-то в Киев вместе с мужем, работником консульства. Следственный отдел Икса обязательно проработает и всех остальных погибших пассажиров на предмет причастности к плану Грейва. Но Разгонову это было уже неинтересно. Он легко поверил бы, что целый аэробус взорвали лишь для того, чтобы уничтожить этих двоих. «Какой знакомый почерк! Стиль Фернандо Базотти. Этакая итальянская барокко, красиво, пышно, с размахом. Мало ему гаду, оказалось шести серебряных пуль в мертвую голову. Дело Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина, то есть тьфу. Дело Фогеля, Базотти, кто там следующий?» Живет и побеждает. Ура, товарищи!